Рассказы о войне Дерево Родины Мать с ним попрощалась на околице. Дальше Степан Трофимов пошел один. Там, при выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись в воржи, уходила отсюда на весь свет. Там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево Божьим, потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие русской равнине потому что его не однажды на его стариковском веку убивало молнию с неба. Но дерево, занимовавшее немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего одевалось листьями. И потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей, лишние увядшие листья, а замирало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым. Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил за пазуху и пошел на войну. Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижался и стал неощутимым, и Степан Трофимов вскоре забыл про него. Отойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и глядела сыну во след. Она прощалась с ним в своем сердце, но ни слез не утирала с лица и не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть: маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете. Пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет. Потерпи немного, произнес ей сын своей мысли. Я скоро вернусь, тогда мы не будем расставаться. Старая мать осталась одна вдалеке, у ворот избы за рожью, чтобы ждать сына обратно домой, и томиться по нем, а сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но увидел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром. Избожи деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них. Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. Два года тому назад он отслужил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки. Поэтому он недолго побыл в районном городе и с очередным воинским эшелоном был отправлен воевать с врагом на фронт. На фронте было пустое поле и стоптанной до последней блинки и тишина. Трофимов и его соседние товарищи открыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос мелкий лес, средствою опаленный огнем пожара и стрельбы. Там, наверное, таился враг и молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце, он хотел поскорее увидеть своего врага, того тайного человека, который вышел сюда, в эту тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать, И пройти дальше, до конца света, чтобы всюду стало пусто, и враг остался один на земле. Кто это? Человек или другое? Что думал Степан Трофимов о своем неприятеле? Сейчас увижу его. И красноармеец глядел в серое поле, далекое от его дома, но знакомые, как родной и похожее на всю землю, где живут и пашут хлеб крестьяне. А теперь эта земля была пустая и безродна, что жила на ней, то умерла под железом и солдатским сапогом, и более не поднялось расти. «Полежи и отдохни», — говорил пустой земле красноармеец Трофимов. «После войны я сюда по обету приду. Я тебя запомню, и всю тебя с изноу спашу, и ты опять рожать начнешь. Не скучай, ты не мертвая». Из темного горелого мелколесья на той стороне поля вспыхнул краткий свет выстрела. «Не стерпел», — сказал Трофиму, о стрелявшем враге. «Лучше бы ты сейчас потерпел стрелять, а то потом терпеть тебе долго придется. Помрешь от нас и соскучишься». Командир еще загодя сказал красноармейцам, чтобы они не стреляли, пока он им не прикажет. И Трофимов лежал молча. Немцы постреляли еще, но вскоре умолкли, и снова стало тихо, как в мирное время. Поле свечерело. Делать было нечего, и Трофимов заскучал. Он жалел, что время на войне проходит зря, надо было либо убивать врагов, либо работать дома в колхозе, а лежать без дела — это напрасные траты народных харчей. Вот и ночь скоро размышлял Трофимов, а что толку, я еще ни одного немца не победил. Когда совсем стемнело, командир велел красноармейцам подняться и безвыстрел и безмолвно идти в атаку на врага. Трофимов оживился, повеселел и побежал вперед за командиром. Он понимал, что чем скорее он будет бежать вперед на врага, тем раньше возвратиться назад в деревню к матери. В лесу было неудобно бежать и не видно, что делать, но Трофимов терпеливо сокрушал сапогами слабые деревья и ветки и мчался вперед с яростным сердцем с винтовкой наперевес. Чужой штык вдруг показался из-за голых ветвей, и оттуда засветилось бледное незнакомое лицо со странным взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова, и глядел на него с робостью страха. Трофимов сходу вонзил свой штык вперед в туловище неприятеля долгим затяжным ударом, чтобы враг не очнулся более, и приостановился на месте, давая время своему оружию совершить смерть. Потом он бросился дальше, во тьму, чтобы сейчас же встретить другого врага в упор и ударить его штыком на насмерть. Командира теперь не было, он, наверное, ушел далеко вперед. Трофимов побежал еще быстрее, желая нагнать командира и не заблудиться одному среди неприятеля. Сбоку ищащий кустарника начал бить автомат и перестал. Трофимову повернул в ту сторону, перепрыгнул через пень и тут свалился на мягкое тело человека, притаившееся за пнем. Винтовка вырвалась из рук красноармейца, но Трофиму она сейчас не требовалась, потому что он схватил врага вручную. Он обнял и молча начал сжимать его тело вокруг груди, чтобы у фашиста сдвинулись кости с места и пресеклось дыхание. Фашист сначала молчал и только старался понемногу дышать, стесняемый красноармейскими руками. — Ишь ты, еще дышит, — сдавлю его рога, — думал Трофимов. — Врешь, долго не протерпишь. Я на гетишной каши вырос и сеянный хлеб всю жизнь ел. Слабое тепло шло изо рта врага. Замирая, он все еще дышал и старался даже пошевельнуться. — Еще чего, — прикликнул Трофимов, — выдавливая из немца душу наружу. — Кончайся скорее, на мнекогда. Враг неслышно прошептал что-то. — Ну, — спросил его Трофимов и чуть оставил свои руки, чтобы выслушать погибающего. — Рус! «Рус, прости!» Трофимов отказал. «Нельзя, вы вредные!» «Рус, пощади!» — прошептал немец. «Теперь уж не смогу прощать тебя!» — ответил Трофимов врагу. «Теперь уж не сумею! У меня мать есть, а ты ее сгонишь с земли!» Он заметил свою винтовку, она лежала близко на земле, он дотянулся рукой до нее, взял к себе и ударил врага кованным прикладом насмерть по голове. «Не томись!» — сказал Трофимов. Он поднялся и пошел по перерезку, щупая штыком всюду во тьме, где что-нибудь нечаянно шевелилось но всюду было безлюдно и тихо. Немцы, должно быть, ушли отсюда, а может быть, они еще тут, но затаились. Трофимов решил пройти по перерезку дальше, чтобы встретить своего командира и узнать у него, что нужно делать дальше, и Сюрак отошел отсюда. Он прислушался. Лишь вдалеке изредка била наша большая пушка, точно вздыхала и опять замирала в своей глубине спящая земля. А помимо пушечных выстрелов, все было тихо. Но в другой стороне, откуда пришел Трофимов за полями и реками, Стояла среди ржи одна деревня, туда не доходила стрельба из пушек и тревога войны. Там спала сейчас в покое мать Степана Трофимова, и у последней избы росло одинокое божье дерево. Автомат ударил вблизи Трофимова. «По мне колотит», — решил Трофимов, и сердце его поднялось на врага. Он почувствовал скорбь и ожесточение, потому что раз мать родила его для жизни, его убивать не должно, и убить никто не может. Трофимов побежал на врага, бившего него огнем из тьмы, и остановился. Он остался в недоумении, узнав впервые от рождения, что он уже не живет. Сердце его точно вышло из груди и унеслось наружу, и грудь его стала охлажденная и пустая. трофим удивился от того, что ему было теперь не больно и пусто жить, и стало все равно, не грустно, ни радостно. Но он еще по привычке человека и солдата сказал, «Зря ты, смерть пришла. Ты обожди, я потом помру». И он упал в траву и откинул винтовку, как ненужное оружие. Пусть пропадет в траве и не достанется врагу. Он очнулся вскоре. Сердце его слабо шевелилось в груди. «Ты здесь?» — с простотой радостью подумал Трофимов. Он ощупал себя по телу, оно теперь было усохшей и томное. Из раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась, и только тепло жизни постоянно выходило из нее и холодела душа. «Вы у нас?» — сказал Степану Трофимову чужой человек. «Ты немец, что ли?» — спросил Трофимов. «Он увидел еще тогда». Когда этот человек сказал свои слова, он увидел по одежде и нерусскому звуку языка, говорившего по-русски, что он погиб. «А я не погибну», — решил Трофимов. «Я как-нибудь буду». «Говорите быстро, что знаете», — опять спросил его немецкий офицер. «А что же я знаю?» — подумал Трофимов. «Да ничего». И ответил слух. «Я знаю, что хоть все мы в дыре насквозь тело будем простелены, а все одно твоя сила нас не возьмет». «Значит, вы знаете вашу силу?» — произнес офицер. «В чем же она заключается?» — Чувствую, так стало быть, знаю, — проговорил Трофимов. Он огляделся в помещении, где находился. На стене висел портрет Пушкина. В шкафах стояли русские книги. — И ты здесь со мной, — пошептал Трофимов Пушкину. — Изба читальная здесь, что ли, была? — Потом всему ремонт придется делать. — Я спрашиваю, где в ночной атаке находился командный пункт вашей части, — сказал офицер. — Как где, — удивился Трофимов. — Наш командир впереди меня на фашистов наступал. — Командир, это вы, — убежденно сказал офицер. Вы напрасно переоделись в солдата. — Ага, — промыл Трофимов, — но тогда ты отсталый. Какой же я командир, когда я человек не ученый и сам простой? Немецкий офицер взял со стола револьвер. — Сейчас вы научитесь. — Убьешь, что ли? — спросил Трофимов. — Убью, — подтвердил офицер. — Убиваем и привыкли, — сказал Трофимов. — А шить не хотите? — спросил офицер. — Отвыкну, — сообщил Трофимов. Офицер поднялся и ударил пленника рукояткой револьвера в теме на голове. «Отвыкай — Отвыкай! — воскликнул фашист. Опять не смерть, слабее подумал Трофимов, дитя живет при матери, а солдат при смерти. Пришли к нему на память слышанные когда-то слова, и на том он успокоился, потому что сознание его затемнилось. Вспомнил Трофимов о себе не скоро, в тыловой немецкой тюрьме. Он сидел, скорчившись, весь голый, на каменном полу, он озяб, измучился в беспамясти и медленно начал думать. Сначала он подумал, что он на том свете, и ты, и там война, и тут худо, тоже не так произнес по себя Трофимов. Но, осмотревшись, Трофимов сообразил, что так плохо нигде не может быть, как здесь, значит, он еще живой. Он находился в каменном колодце, где свободно можно было только стоять. Вверху, на большой высоте, еще горела маленькая электрическая лампа, испуская серый свет неволи. В узкой железной двери был тюремный глазок, закрытый снаружи. Трофима поднялся в рост и опробовал себя, насколько он весь цел. На груди запеклась кровь от раны а пуля, должно быть, утонула где-то в глубине тела, но Трофимов сейчас ее не чувствовал. Лист с божьего дерева Родины присох к телу на груди вместе с кровью, и так жил с ним заодно. Трофимов осторожно, не повреждая, отделил тот лист от своего тела, обмочил его слюною и прибил к стене как можно выше, чтобы Фрис не заметил здесь его единственного имущества и утешения. Он стал глядеть на этот лист, и ему было легче теперь жить, и он начал немного согреваться. — Я вытерплю, — говорил себе Трофимов. — Мне надо еще пожить, мне охота увидеть мать в нашей избе. Я хочу послушать, как шумят листья на божьем дереве. Он опустился на пол, закрыл лицо руками и стал тихо плакать по матери, по родине и по самому себе. Потом ему стало легче. Он отер свое лицо и захотел представить себе, какой он есть сейчас на вид. Он давно не видел своего лица, ни в зеркале, ни у покойной чистой воде. — Сейчас я на вид плохой, зачем мне смотреть на себя, — сказал Трофимов. Он встал и снова заглядел сценарист с божьего дерева. Мать этого листика была жива и росла на крови деревни у начала ржаного поля. Пусть то дерево Родины растет вечно и сохранно, а Трофимов и здесь, плену врага в каменной щели, будет думать и заботиться о нем. Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в камеру, потому что если одним неприятелем будет меньше, то и Красной Армии станет легче. Трофимов не хотел заряжить и томиться. Он любил, чтобы от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против железной двери в ожидании врага. Броня Савин был пожилым моряком. Он служил инженер-электриком на одном нашем черноморском крейсере. Будучи ранен в морском сражении ногу, он теперь залечивал рану в тихом далеком тылу.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 — Они, а кто же, — ответила женщина, — и детей из ястрей хоронить тоской, их там чадом поморили. — Кто их поморил, — спокойно спросил Савин. — Они, — сказала женщина, — а мужиков и баб всех прочь угнали, оставили самую малость, да и тех побьют. Деревня-то каждую ночь горит, они ее сами жгут, она нас встречает и казнь нам дают. Савин взял женщину за руку. — Где сейчас немцы, только не ври, много выпила-то. — Чуть-чуть, — произнесла крестьянка, — обещали еще потом угостить и закуску, — сказали, — дадут.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 А остальные были в белье, разобравшись на ночь по-домашнему. Савин лежал в углу в отдалении, отдельно от поверженных им врагов. Я склонился к его лицу и подложил ему под голову одетскую подушку. Тебе плохо? спросил я у него. Почему плохо? Нормально, труднодыша, сказал Савин. Я умираю полезно. Тебе больно? Нет, больно живым, а я кончаюсь, прошептал Савин. Как же ты их всех один осилил? спошел я, расстегиваю ему пуговицу на вортике рубашки. Савину стало тяжко, но он произнес мне в ответ. «Не в силе дела, в решимости и в любви, твердое, как зло». Он начал забываться, потом прошептал свое имя, может быть, вспомнив, как его когда-то называла мать, и, утратив память о жизни, закрыл глаза насмерть. Я поцеловал его, я поверчался с ним навеки и пошел выполнять его завещание о несукрушимой броне. Но самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, Осталось в умершем сердце этого человека. Мать. Взыскание погибших. Мать вернулась в свой дом. Она была в беженстве от немцу, но она нигде не могла жить, кроме родного места, и вернулась домой. Она два раза прошла промежуточными полями мимо немецких укреплений, потому что фронт здесь был с перерывами, а она шла прямой ближней дорогой. Она не имела страха и не остерегалась никого, и враги ее не повредили. Она шла по полям, тоскующая, простоволосая, со смутным, точно ослепшим лицом. Ей было все равно, что сейчас есть на свете и что совершается в нем, и ничто в мире не могло ее ни потревожить, ни обрадовать, потому что горе ее было вечным и печаль неутолимой. Мать утратила мертвыми всех своих детей. Она была теперь столь слаба и равнодушна ко всему свету, что шла по дороге, подобно усохшей былинке, несомой ветром. И, казалось, ее влечет вперед лишь ветер уныло бредущей по дороге и вслед. Ей было необходимо увидеть свой дом, где она прожила жизнь, и место, где в битве и казни скончались ее дети. На своем пути она встречала врагов, но они не тронули эту старую женщину, им было странно видеть столь горестную старуху, они ужаснулись виды человечности на ее лице, и они оставили ее без внимания, чтобы она умерла сама по себе. В жизни бывает этот смутный свет на лицах людей, пугающих звери и враждебного человека, и таких людей никому не посильно погубить и к ним невозможно приблизиться. Звери-человек охотнее сажается с подобными себе, но неподобных он оставляет в стороне, боясь испугаться их и быть побежденным неизвестной силой. Пройдя сквозь войну, старая мать вернулась домой. На родное место ее теперь было пустым. Маленький бедный дом на одно семейство, обмазанный глиной, выкрашенный желтой краской с кирпичной печной трубой, похожей на задумавшийся голову человека, давно погорел от немецкого огня и оставил после себя угли, уже порастающие травой. И все соседние жилые места, весь этот старый город тоже умер, и стало всюду вокруг светло и грустно, и видно далеко окрест по умолкшей земле. Еще пройдет немного времени, и место жизни людей зарастет свободной травой, его задуют ветры, сравняют дождевые потоки, и тогда не останется следа человека, а все мучения его существования на земле некому будет понять и унаследовать в добро и получение на будущее время, потому что не станет живых никого». И мать вздохнула от этой последней своей думы и от боли в сердце за беспамятную погибающую жизнь. Но сердце ее было добрым, и от любви к погибшим она захотела жить за всех умерших, чтобы исполнить их волю, которой они унесли с собой в могилу. Мать села посреди остывшего пожарища и стала перебирать руками прах своего жилища. Она знала свою долю, знала, что ей пора умирать, но душа ее не смирялась с этой долей, потому что если она умрет, то где сохранится память о ее детях, и кто их сбережет своей любви, когда ее сердце тоже перестанет дышать? Мать того не знала, и она думала одна. К ней подошла соседка, Евдокия Петровна, молодая женщина, миловидная и полная прежде, а теперь ослабевшая, тихая и равнодушная. Двоих малолетних детей ее убила бомбой, когда он уходила с ними из города а муж попал без вести на земляных работах, и она вернулась обратно, чтобы сохранить детей и дожить свое время на мертвом месте. «Здравствуйте, Мария Васильевна!» произнесла Юдакия Петровна. «Это ты, Дуня?» — сказала ей Мария Васильевна. «Садись со мной, давай с тобой разговор разговаривать. Поищи у меня в голове, я давно не мылась». Дуня с покорностью села рядом. Мария Васильевна положила ей голову на колени, и соседка стала искать у нее в голове. Обеим теперь было легче за этим занятием. Одна старательно работала, а другая прильнула к ней и задремала в покое от близости знакомого человека. «Твои-то все померли?» спросила Мария Васильевна. «Все?» ответила Дуня. «И твои все?» «Все?» «Никого нету», сказала Мария Васильевна. «У нас с тобой поровну никого нету», признался Дуня, удовлетворенная, что ее горе не самое большое на свете, у других людей такое же. «У меня-то горе побольше твоего будет, я и прежде вдовая жила», проговорила Мария Васильевна. А двое-то моих сыновей здесь у посада легли. Они в рабочий батальон поступили, когда фашисты из Петропавловки на Митрофаневский тракт вышли. А дочка моя повела меня отсюда, куда глаза глядят. Она любила меня. Она дочь моя была. Потом она отошла от меня, она полюбила других, она полюбила всех, она жалела одного. Она была добрая девочка. Она наклонилась к нему, он был больной, раненый, он стал как неживой. Ее тоже тогда убили, убили сверху от аэроплана. А я вернулась. Мне-то что же теперь? Я сама теперь как мертвая. А что ж тебе делать-то? Я тоже так же узко Ладуня. Мои лежат, и твои легли. Я-то знаю, где твои лежат, а не там, куда всех сулаклей схоронили. Я тут была, я-то глазами своими видела. Сперва они всех убитых покойников сосчитали, бумагу составили, своих отдельно положили. А наших прочь от отволокли подали. Потом наших всех раздели наголо, и в бумагу весь прибыток от вещей записали». Они долго таково заботились, а потом уж хоронить-то начали. А могилу-то кто вырыл, обеспокоилась Мария Васильевна, глубоко отрыли-то, ведь голых зябких хоронили, глубокая могила была бы потеплее. Нет, какое там глубоко, сообщила Дуня, яма от снаряда, вот тебе и могила. Навалили туда до полна, а другим места не хватило. Тогда не танком проехали через могилу по мертвым, и еще туда положили, кто остался. Им копать желания нету, они силу свою берегут. А сверху забросали чуть-чуть землей, покойники лежат, там стынут теперь. Только мертвые истерпят такую муку лежать век ногими на холоде. А моих-то тоже танком увечили или их сверху цельными положили, спросила Мария Васильевна. Твоих-то, отозвалась Дуня, да я того не углядела. Там за посадом у самой дороги все лежат, пойдешь, увидишь. Я им крест из двух так связала и поставила, да это ни к чему. Крест повалится, хоть ты его железный сделай, а люди забудут мертвых. Потом, когда уже свечерело, Мария Васильевна поднялась, она была старая женщина, она теперь устала. Она попрощалась с Дуней и пошла в сумрак, где лежали ее дети, два сына в ближней земле и дочь в отдалении. Мария Васильевна вышла к посаду, что прилегал к огороду. В посаде жили раньше в деревянных домиках садоводы и огородники, они кормились с прилегающих к их жилищам, и тем существовали здесь спокон века. Нынче тут ничего уже не осталось, и земля поверх успеклась от огня, а жители либо умерли, либо ушли в скитание, либо их взяли в плен и увели в работу и в смерть. Из посада уходил в равнину Митрофаниевский тракт. По обочине тракта в прежнее время росли ветлы, теперь их война обглодала до самых пней, и скучна была теперь безлюдная дорога, словно уже близко находился конец света, и редко кто доходил сюда». Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек жалобных дрожащих ветвей. Масела у этого креста, под ним лежали ее ноги и дети, умничленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками. Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе, точно выплакавшись. Там открылись удивленные и добрые глаза, неподвижно всматривающиеся в темную землю, столь горестную и влекущую, что из жалости и мутительной привязанности Никому нельзя отвести от нее взора. «Были бы вы живы», — прошептала мать в землю своим мертвым сыновьям. «Были бы вы живы, сколько работы поделали, сколько судьбы испытали. А теперь что ж, теперь вы умерли. Где ваша жизнь, какую вы не прожили? Кто проживет ее за вас?» Матвей-то сколько ж было? Двадцать третий шел. А Василию — двадцать восьмой. А дочке было восемнадцать, теперь уж девятнадцатый шел бы. Вчера она именинца была. Сколько я сердца своего истратила на вас, сколько крови моей ушло, но значит мало было, мало было одного сердца моего и крови моей, раз вы умерли, раз я детей своих живыми не удержала и от смерти их не спасла. Они что же? Они дети мои, они жить на свет не просились. Я их родила, пускай сами живут. А жить на земле, видно, нельзя еще, тут ничего не готово для детей. Готовили только, да не управились». Тут жить им нельзя, а больше им негде было. Что ж нам, матерям, делать-то? Одно то жить, небось, и не к чему. Она потрогала могильную землю и прилегла к ней рядом. В земле было тихо, ничего не слышно. Спят, — прошептала мать, — никто и не пошевельнется. Умирать было трудно, и они уморились. Пусть спят, я обожду. Я не могу жить без детей, я не хочу жить без мертвых. Мария Васильевна отняла лицо от земли. Ей послышалось, что ее позвала дочь. Наташа. Она позвала ее, не промолвила ни слова, будто произнесла что-то одним своим слабым вздохом. Мать огляделась вокруг, желая увидеть, откуда взывает к ней дочь, откуда прозвучал ее кроткий голос из тихого поля, из земной глубины или с высоты неба с той ясной звезды. Где она сейчас, ее погибшая дочь, или нет ее больше нигде, и матери лишь чудится голос Наташи, который звучит воспоминаниям в ее собственном сердце. Потом мать задремала и уснула на могиле. Полночная заря войны взошла вдалеке, и гул пушек раздался оттуда, там началась битва. Мария Васильевна проснулась и посмотрела в сторону огня на небе и прислушалась к частому дыханию пушек. «Это наши идут», — подумала она, — «пусть скорее приходят». Мать снова припала к могильной мягкой земле, чтобы ближе быть к своим умолкшим сыновьям. И молчание было осуждением злодеям, убившим их, и горем для матери, помнящей запах их детского тела и цветах живых глаз. К полудню русские танки вышли на Митрофанинскую дорогу и остановились возле посада на осмотр и заправку. Один красноармеец-танк отошел от машины и пошел походить по земле, над которой сейчас светило мирное солнце. Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел старуху, приникшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал ее дыхание, а потом повернул тело женщины на узнич и для правильности приложился ухом к ее груди. и сердце ушло», — понял красноармеец, и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой. — Спись с миром, — сказал красноармеец на прощание, — чьей бы ты матерью не была, а я без тебя тоже остался сиротой. Рассказ о мертвом старике Вся деревня отцовый отвержки ушла со своего места назад в далекие тихие земли России, потому что на деревню шел враг, немец-фашист. В отцовых отвержках остался на жительство лишь один последний человек, маленький и сердитый дедушка Тишка. Он никуда не хотел уходить с родного двора, потому что тут на деревне прошла вся его жизнь, тут на погосте лежали в земле его родители, и тут же он сам схоронил когда-то своих умерших детей, и младенцев, и взрослых. И дедушка-тишка, чувствуя скорое окончание жизни, не хотел отдаляться от родных людей, с кем он жил вместе на свете, с тем он желал и в могиле рядом лежать. Старика увещевали односельчане, чтобы он тоже трогался с ними, обождать в тихой земле, пока врага назад обратно погонят а потом опять ко двору со всеми вместе возвратиться. Но Тишка не захотел их слушать. — Это какие немцы? — Конопатые, что ли? — спрошел он через притень у соседей, собиравшихся в дорогу. — Ну, знаю. Я их видел. Алчный, единоличный народ. Все к себе в котомку, норовит сунуть что-нибудь, хоть деревянную пуговицу, хоть горлышко от бутылки, а все дай сюда. Он фашист к избе своей подходит, так, за полверсты, у шабу, вкусно ног долой снимает и босой бежит, а чтоб зря материал не снашивать, дескать. — Это народ догадливый. Они из паутины канаты вьют, из куриной головы мозгом пользуются. Я-то их знаю. У них сердце кишками кругом обмотано. — Нет, это не тот народ, без которого скучно бы нам было жить. Нет, это не те люди. — Уедем, дедушка Тишка, до времени, — говорил ему сосед. — Неприятель лютует, оскоблит он тебя до костей. Но Тишка не побоялся. — Я тут буду, — сказал он. — Я, может, один окорочу всего немца. Все жители отцовых отвержского ушли и увезли из деревни Добро до Куриного Пера, а колодцы завалили под одно лицо с землей. Тишка остался один. Он поставил бочку под угол избы, чтобы собирать дождевую воду с деревянной крыши, сел на крыльцо и сосчитал воробьев, пасущихся во дворе. Их было семь голов. А прежде было больше, стало быть, и воробьи ушли с мужиками в Большую Россию. Воробью без мужика жить невозможно. Окрест деревни и в дальних полях тихо было сейчас, точно война уже давно миновала и снова стало смирно на свете. По теплому воздуху летела паутина, в траве трещали кузнечики и шуршала в своем существовании прочая кроткая тварь. она небе остановилась белое, сияющее солнцем облако, и оно медленно истекало в тепле, обращаясь без следа в небесную синеву. Лишь где-то в умолкшем поле ехала последняя крестьянская телега, удаляясь отсюда в сумрак вечера, но и она утихла, оставив за собою онемевшую землю, где сидел сиротой у своей избы один дедушка Тишка. Он сидел молча, однако не чувствовал ни одиночества, ни страха. Вокруг него были сейчас порожние избы и безлюдные хлебные поля, но думы ушедших крестьян, их сердце и устоявшееся тепло их долгой жизни осталось здесь, вблизи дедушки Тишки. Он глядел возле себя, и он видел по привычке знакомые лица людей и беседовал с ними. мария что мужик-то? Пишет тебе чего из-под Челябинска или уж забыл тебя?» «Пишет дедушка-тишка», — говорила Марья. «Намедный купон по почте получил, сто рублей денег прислал». «Живет, пишет, сытно. Да у нас-то, думается, на деревне все-таки сытнее будет. Пусть бы уж ко двору скорее ворочался, чего чуть ходит на старости лет. Привык без семейства вольничать, вот и носит его нечистая сила». «Объявится», — произносил Тишка в ответ женщине, — «не убудет, целым корминым придет». Дедушка Тишка крикал его из соседского притня невидимый подросток Петрушка. «А что, муравей, это тоже как человек?» «Тоже», — отвечал Тишка, — «каждый по-своему человек». «А тогда я, значит, тоже как муравей», — догадался Петрушка. «Ты, муравей», — согласался с ним старый Тишка. Но, ответив мальчику Петрушки, дедушка Тишка услышал, что в пустом авине повторился его голос, и в безмолвном, завечеревшем воздухе кто-то еще раз повертал его слова. Это было нелюдимое эхо. Все стало пусто, все жители уехали отсюда, и смертной жалостью к ним заболело сердце Тишки. Он поднялся с крыльца и пошел на улицу, желая встретить там что-нибудь живое и знакомое, забытую курицу, кошку или воробья. На улице никого не было. Оставшиеся в деревне птицы и животные не привыкли жить без человека в такой тишине, и они, должно быть, ослабели и спрятались от страха или ушли во след людям. Но где не могло жить животные старый человек жил. Он мог жить здесь одной тоской об ушедших людях и ожиданием их возвращения, настолько его сердце было предано жизни. Ночная тишина продолжалась, а в той стороне, куда шла русская земля, занялось зарево пожара. «Это не приятель, кругом меня охватывает», — подумал Тишка, — «потерплю, покода, потом приму свои меры». Тишка еще не знал точности, какие он примет меры против силы врага, но он верил, что при нужде сразу сообразит, что нужно ему делать, потому что врагу пора дать окород. Врагу нельзя отдавать землю с хлебом и добром. Иначе нечем будет жить народу, и некуда будет людям возвратиться домой». Чтобы встретить неприятеля, Тишка вышел на околицу, на ту сторону деревни, откуда прежде всего мог появиться фашист, и лег там на ночь у дороги. Ночью высоко поверх Тишки шли звезды по небу. Дедушка видел их и думал. На покое живут. Что у них там? Такое же положение жизни, как у нас, или все-таки гораздо лучше? Пускай горят подальше от нас, может быть, хоть целыми останутся. Будь они поближе, в них бы фашисты из пушек стреляли и потушили бы их. Либо туда бы взобрались и сотели там беду. Нет, пусть а уж они светят далеко и отдельно, чтоб их никто не достал. Успокоившись, что звезды навеки останутся нетронутыми, старый Тишка приподнял голову, глянул на пустую деревню, на тихое вечное поле загревал и уснул. Во сне он увидел, что он умер и лежит на столе в чужой большой избе, а незнакомые люди плачут по нем. От страха и печали Тишка проснулся. — Это умершие люди меня к себе зовут, — разгадал старый Тишка свое сновидение. Теперь многие молодыми помирают. Вот они и ревнуют меня, старика, что я живой. А что мне помирать? Мне помирать пока что расчета нету». Было еще далеко до рассвета, но Тишка уже поднялся навстречу неприятелю. По-прежнему тишина хранила землю, однако уже наступила пора окоротеть врага, покуда он не появился здесь возле Исп с огнем и смертью. Тишка взял посошок с земли, оставленный когда-то у дороги неизвестным прохожим человеком, и пошел вперед, чтобы остановить врага и сразить его я шел между созревшими хлебами и бормотал в ожесточении. Вот оно, доброта поспела и стоит. Раньше-то чем был хлеб, и прежде он был дело святое? А теперь он сам сердцем нашим стал. Как его пожежь, как погубишь? Рабу-мучителю то же самое, оставлять его нельзя. В хлебе вся сила, где ж она еще? Эх, матерь моя, не спасясь, ты меня родила. Издали из ночи, чуть тронутый рассветом, на навстречу дедушки Тишки шел молчаливый темный человек. Тишка оглянулся назад на деревню. В сумраке раннего утра там стояли знакомые избы, и росистая влага пеленой неподвижного дыма занялась над ними, будто все печи в деревне с утра затопили на праздник. Народ и сейчас был там своей душой и памятью. Он был в этих избах и в хлебных полях вокруг них. Скупой и верной любви жизнь людей навек и неразлучно свослась здесь с хлебом, с землей и с добром, нажитым в постоянном труде и старый Тишка ничего не мог здесь пожечь или порушить, потому что это было бы то же самое, что убить народ. Тишка одумался и пошел дальше вперед. На встречу ему из предосветного сумрака теперь шел не один темный человек, а много людей. Они спешили, и вскоре сразу все вместе они очутились возле Тишки. Двое из них уставили против Тишки ружья автоматы, но дед был сердит на неприятеля еще прежде, чем они его увидели. Он стукнул палкой о землю и крикнул на ближнего врага. — Акарати, жулик! Или не видишь, кто тут такой находится?» Маленького роста, с большой окладистой бородой, яростный и оскорбленный, стоял против врагов дедушка Тишка, чувствуя полную свою правомощность. «Прочь назад, отсюда!» — воскнул Тишка. «Ишь, нахальники чего затеяли?» «Что за жизнь такая, скажи, пожалуйста? Они народ наш губить пришли!» «Или вы не понимаете ничего, так я вас в раз всему разуму научу! Опусти ружье тебе, говорю, пропащий ты человек!» И Тишка с молодым, затвердевшим от ненависти сердцем, замахнулся своей дорожной палкой на ближнего немца и на всех их, сколько их было, он их не считал. «Отходи назад, беспортошные, окорачивайся тут, пока цел». И дедушка бросился в атаку на чужое войско. Он знал, что злодей всегда робок, и он действует лишь до тех пор, покуда его не пристражит народ. Тишка понимал, что негодный человек слаб на душу, и настоящей силы сердца у него нет. И поэтому Тишка пошел на врага безопасно, как кустарник. Сначала он бросился было на немцев как можно скорее, норовя суветить каждого палкой по лицу. А потом отбросил палку и пошел на них спокойно, он решил их взять прокопашную. «Вы без железок, без танков, без шума и грома, без хулиганства вашего воевать не можете», — воскликнул маленький дедушка Тишка. «А я и без палки, я безо всего могу. Я знаю вас, комариные туча. Ишь ты, они пугать нас тут пришли. Ишь ты, они народ побить захотели». А ну-ка сторонись и кланись в землю. Тишка зарычал на врага и нанес ближнему немцу удар в горло так, что у неприятеля там заклокотало, а у дедушки осушилась рука. Один немец удивленный и внимательно глядел на чужого русского старика и слушал его. Может быть, думал он, это важный здешний человек, потому что он, говорит, сердито, как начальник, и хоть по росту маленький, а по званию может быть большой. Но другой немец, которого ударил Тишка, выстрелил старика, и дедушка упал. Как всякий человек, Тишка не допускал, что он может однажды умереть. Он предполагал, что как-нибудь вызволится от смерти, когда придет его срок. Тем более он не верил, что к нему придет смерть от чужой, нечистой руки. «Не может быть, поганец», — сказал или подумал сказать Тишка и стал забываться, приникнув к земле. На него ступали тяжелые немцы, но он их уже не чувствовал. Он чувствовал маленькое и горячее постороннее тело в своей груди, и оно жгло его, медленно остывая. И чтобы остудить скорее смертную пулю, сам дедушка Тишка весь холодел. Совладай, решил Тишка вовсе слабее. И уже тоскуя от немощи, сонный, равнодушно подумал о смерти. «Зря помираю, у меня еще не время. Будь бы время!» Он проснулся вечером затемно, осторожно, недоверчиво огляделся вокруг. Было все то же самое, что было. Земля была цела, по ней лежала дорога. Возле дороги стояла некошенная рожь, и вдали виднелись темные нежилые избы. Тогда он подумал о себе. Он почувствовал в груди резкое чужое железо, которое мешало ему дышать. Точно железо там поворачивалось от вздоха. При каждом движении он теперь вспоминал об этом железе, раньше не помнил, что дышит. Но Тишка, удостоверившись в жизни, не боялся немецкого железа. Растет, обживется, салом подернется, и я сам про него забуду, что есть оно, что нет. Он встал, пошел обратно на свою деревню. У последнего плетня ходил понемногу туда и сюда немец часовой. Немец подпустил дедушку Тишку близко к себе, он думал, должно быть, что по малому росту это идет ребенок. Тишка подошел к врагу и угадал в нем по лицу того неприятеля, которого он ударил в горло. Этот враг, стало быть, и убивал его насмерть. Немец сначала уставился на Тишку, хотел что-то исполнить, но сразу за ним мог, оплошал и привалился к плетню. Дело было ночное, темное, сторона чужая, и фашист испугался увидеть живого мертвеца, того, кого он сам убил. Тишка понял слабость неприятеля и тронул его еще вдобавок для проверки рукой. «Убитых боитесь, а живыми воевать пришли», — сказал Тишка врагу. «Эко малоумные какие». Старик пошел дальше по деревне. Повсюду в темных избах спали немцы и храпели во сне. Тоже все одно, и они храпят, подумал, Тишка, могли бы и они людьми-крестьянами стать, да не стерпели Разбой-то он прибыльней пахоты. Врагов деревне теперь было много больше, чем когда дедушка ходил на них в атаку. Они собрались, видно, сюда со всей округи на харчи и на отдых. Только они спали сейчас натощак, потому что народ убрал за собой, и утаил всю пищу, и вел живность, и даже колодцы были засыпаны на погребение. Тишка знал, что утром, как только немцы опознают его, то опять убьют. «Эко смерть, вот тебе невидаль», — посерчал дедушка в своем размышлении. «Не всякая смерть Тишка, не всякая жизнь добра». Тишка почесал ранку под рубашкой на груди, она теперь уже подживала, и пуля в теле чувствовалась не больно. «Тратятся враги зря на меня», — посчитал старик чужой убыток и вышел на взгорье возле деревенской кузницы. там встал на колени, обратился лицом к дворам и к избам и поклонился им в землю на прощание. Все было кончено для него, жизнь окончена и окончена надежды, хотя он и был здравый и живой. «Но теперь ты без меня один живи, добрый и умный. Я тебе больше не помощник», — слов сказал дедушка Тишка, обращаясь к тому человеку, которого он любил всю жизнь и которого никогда не видел. Тишка пошел в знакомое место, где лежала большой горой молоченная солома. Она свозилась туда уже три года, и в свое время дедушка Тишка делал возражение правлению колхоза, что это стало быть непорядок и упущение. Солому тоже нужно было обратить в пользу. Но теперь он увидел, что и непорядок, и упущение стали теперь для него пользой. Он подошел к той соломе и остановился для соображения. Тишка хотел точно знать, откуда тянет воздухом, и откуда надо поджигать, чтобы зажить от той соломы всю родную деревню. Тишка нашел укромное место и зажег кремнем и огнивом ветхую солому. Отсюда он полагал займется вся деревня. Изба была близко, плетень подходил к самой соломе. И тут же возле находился колхозный овин. Все колодцы в деревне завалены, враги спят, и огонь будет свободно уничтожать добро народа, пока не дойдет до черной земли. Старая сухая деревня занялась по кровлям, по плетням, по всякой жилой ветоши, и полами высоко зашло в тишину темного неба, и огонь начал отделяться от общего пламени и поплыл облаками в сторону неприятеля, освещая сверху всю бедную и страшную жизнь на земле. Тишка отошел на время в поле, и оттуда глядел, как огонь поедом ест избы деревни, и, как враги, не успевшие задохнуться во сне, выбегали наружу и отходили обратно туда, откуда пришли. От горя и утомления Тишка лег возле ржи и уснул, а деревня сгорела огнем и дотлевала сама по себе. Пробудившись среди дня, Тишка увидел на месте деревни мертвую и черную землю, и Тишка почувствовал, что вместе с деревней у него душа тоже умерла, и умолкла прежняя сила, с которой он привык жить. Теперь он ослабел, и что-то отжило навсегда и словно поникло в его сердце. Тишка пошел на место деревни, нашел там, где была улица, немецкую саперную лопату и начал рыть себе под жилье землянку. Он стал работать в той же земле, на которой стояла вчера живой его изба. Земля еще не остыла и была теплой от огня. Отрыв немного грунта, Тишка нашел сначала пятак денег, а потом оловянные серьги, которые носила когда-то в молодости его покойная жена. И дедушка заплакал в своем воспоминании о ней. В это время к нему из потихоньку подошел человек. Тишка оглянулся и опознал немца, и хотя у неприятеля было закопченное, похудевшее, чуждое лицо, но это был опять тот же самый враг, который уже убивал однажды его, Тишку, старика. — Чего ты все ходишь, тут нечистая сила, — зашумел дедушка на немца. Немец посмотрел на Тишку белыми, испуганными глазами и отошел прочь. — Ошалял конопат, и подумал Тишка а Озорства в них и алчности много, а силы настоящей нету. Нет, нету. Да откуда ж взяться у них настоящей силе-то? Ниоткуда. Ни одна живая душа не привнёт к их нему делу, их дело для сердца непитательное. К вечеру, к закату солнца Тишка отрил себе землянку и начал для уюта и удобства жизни стать в ней траву, и опять у души Тишки жила умолкшая была сила, и слабость его сердца прошла, потому что он уже построил себе жилище, и потому что не вечно будет горе-разорение, А народ возвратится и нарождается вновь. Сказал, окорочусь здесь неприятеля врага. И окоротил, произнес сам для себя дедушка Тишка. Где он враг теперь? Его нету, а я тут. И с тех пор дедушка Тишка стал жить в своей землянки но только сильно скучал и горевал по народу. Однако он знал, что раз земля осталась за народом, раз он уберег ее от врага, то в свое время все обратно возьмется от земли и хлеб, и избы, и любое добро и от нее же вновь оживет и повеселяет печальная, обиженная крестьянская душа. И народ пришел к дедушке Тишке в скорости, скорее, чем он ожидал его. Еще не доспал Тишка третьей ночи в своей землянке, как к наутрине заре к нему явились двое крестьян из дальней деревни, и сказали, что они партизанские бойцы. А про Тишку они слышали от одного пленного немца, помешавшегося умом, что этот район неприятель называет «зоной мертвого старика». Тут будто бы воюет против всех немцев один мертвый старик. И вот народные бойцы пришли сюда, чтобы узнать всю правду и поговорить по душам с мертвым стариком, если он живой. Тишка долго и молча слушал двух крестьян, тоже пожилых людей, а потом объявил им. «Что ж, идите все, сколь вас есть, сюда ко мне и вступайте под мою команду. Раз я старик мертвый, меня уж убить нельзя и одолеть то же самое. Вам со мной быть полезно, а мне все одно». «Это не мертвый старик, а хитрый боевой мужик», — подумали партизаны. «Только ростом он слаб, но ничего, он зато сердцем сердитый». «И они сказали ему, что он годится им в командиры. Им нужен такой серьезный, сердитый, небоязливый человек. И пускай их сейчас пока трое будет, после весь народ придет к ним, потому что больше ему идти некуда, как только домой, на свое родное место, где земля его скормила, где лежат в могилах его родителей». Дедушка Тишка вздохнул, что мало еще у него войска, и вышел из землянки наружу. Он посмотрел на большое поле в сторону врага, там сейчас пылила дорога вдали, видно, снова немцы оттуда. — А вы помирать не боитесь, — посил тишку у своих бойцов, которые теперь перебывали с землянки. — Нет, дедушка, каждый день бояться соскучишься, — сказал один боец, а другой вздохнул. — Зря не боитесь, это вы зря сказали, — произнес Тишка и тут же приказал им возвышенным голосом. Смерти остерегайся, и нипочем не помирай, солдат не должен помирать, он должен победить, чтобы жить после войны, а то для кого же тогда жизнь? Войско тем и живо, что смерть не верит, смерть она полагается только неприятелю, а нам нету смерти. Объявляю воевую тревогу, вылазь ко мне, окоротим врага.